Глава 19. Переговоры Дни пролетали слишком быстро, чтобы воспоминания цеплялись хоть за что-то. Попрощавшись с Аннели ещё на Барбадосе, я все последующие дни мысленно был с ней: в воспоминаниях, фантазиях и мечтах. А звонки в реале лишь подстёгивали дело. Да и честно сказать, на Карибах начались суровые трудовые будни, в которых романтика тропиков сменилась на жёсткие монотонные тренировки. Вместе с другими кораблями пришествия одна мы отрабатывали манёвры, оттачивали меткость стрельбы и скорость реакции корабельных команд, учились работать в связке. Рапира осталась в деле. Илюха даже распорядился, чтобы клановые плотники вернули ей прежний вид, хотя я был готов потратиться на ремонт из капитанской казны. Морскими тренировками дела не ограничились. На острове мы участвовали в спаррингах, марш-бросках, отыгрывали захваты зданий и укреплений. Команды кораблей намеренно перемешивали, чтобы мы учились действовать при любых составах. Против нас выставляли неписей, причём таких шустрых, что позавидовали бы многие игроки. Их скорость реакции была моментальной. Это приучало нас не лезть на рожон и несколько раз подумать прежде чем действовать. С каждым разом думалось всё быстрее. Игроки с рапиры зачастую выступали самым слабым звеном, и естественно, что на них часто посматривали пренебрежительно. Мол, да что эти вообще могут? пусть лучше вообще не мешаются». На сабу прибыла Оливия фон Штерне. Она хоть и не состояла в клане, но была не прочь провести занятия, тем более, если ей за это платят. На каждого игрока, обладающего умением рукопашного боя, выделялось всего 30 минут времени. Но и они были очень ценны. «Парные ятаганы? Что за чушь?» фыркнула она, когда мы снова встретились. однако не в моих силах влиять на мироустройство карибов. В реальном мире подобные комплекты оружия никчемны, но здесь, с наличием характеристик и приемов, наши тела открывают возможности для даже таких причудливых вариантов. Что ж, покажите, чему вы научились с нашей последней встречи. Мы скрестили клинки. В прошлый раз Оливия показала себя божеством, которое невозможно не то что победить, а даже ранить. В этот раз я заставил ее несказанно попотеть. По крайней мере, ей уже не удавалось меня обескуражить и вывести из равновесия. Руки уверенно держали ятаганы, а тело реагировало на каждое действие. Пару раз доходило до инерционных ударов локтями и головами. «Впечатляющий прогресс!» сказала она по итогу. «С защитой у вас все хорошо!» Даже там, где вы рискуете потерять оружие, вы изворачиваетесь и ныряете, не боясь телесных контактов. Учились кулачным боям, я права? Ну, можно и так сказать. Это была вынужденная мера. По вам чувствуется. Однако вы порой слишком рьяно ведётесь на провокации и финты. Не всегда оступившийся открытый противник означает, что можно делать финальный рывок, особенно если вы уже уставший. На этом аудит завершился, и я был рад, что смог добиться похвалы от фон Штерна. Тренировки вымучивали. Слишком много времени требовалось, чтобы успеть пройти испытание на суше, затем экстренно отчалить в море, отработать манёвры и стрельбище, а затем экстренно дислоцироваться на сушу. Важны были не отдельно отыгранные эпизоды, а все вместе, с дислоцированием с суши на воду и обратно, притом быстро. Ничего сверхестественного. Почти всё в той и иной мере приходилось делать раньше, но сейчас многие действия нужно было отработать до автоматизма. По прошествии недели Рапира I направилась встречать чудо-пушки от Джордана Бланка. Аннели тоже подоспела к этому времени. Аруди ждали нас под для обрыва, открывающего вид на море. Одни из пушек ещё издалека выглядели причудливо и громоздко. Другие наоборот, походили на рядовые среднекалиберные кулебрины. Я наконец-то расшифровал всё, что мне не хватало для отливки орудий. Говорил Бланк, прохаживаясь с нами по рядам уже готовых изделий. "Кит меня сожри, не понимаю, как османцы так хитро прознали об эффективной отливке железа. Когда-то же самые пытались сделать в Европе, а орудия получались хрупкими. Приходилось делать их тяжелее бронзовых. Здесь же" А хрупкости можно временно забыть. А что с ядрами? спросил я, обнаружив не совсем типичные снаряды возле некоторых пушек. Долгое время османцы ценили камень. Если речь идёт о пробитии стен или иных преград, каменные осколки наносят больше урона. Они создают вибрации, пробивают объект обширно, а не точечно. Конечно, камни приходится для этого дела обтесать и подгонять под размеры, но результат знатный. Хе -хе. Я очень абстрактно представлял, как каменные снаряды могут превосходить чугунные и железные ядра. Но точно помню, стандартные ядра неоднократно застревали в крепостных стенах или бортах кораблей. Иногда, чтобы сломить укрепление, приходилось бы отправлять десятки, а то и сотни снарядов в одно и то же место. Бланк пытался сказать, что крупнокалиберная каменная дробь, помимо удара, создаёт вибрации, которые быстрее заставляют стену сломаться. Впрочем, здесь хватало и бронзовых, и других моделей. Особенно впечатляли многоканальные чертовки. Представьте, как если ствол пушки обвязать ещё восемью стволами поменьше, и того 9 дул готовы выпустить снаряды. Любой канонир первым делом задумается, как же долго придётся перезаряжать такую махину. Однако созданные ремесленниками бланкообразцы не зря именовали чудо-пушками. Качественные сплавы, правильное расположение каналов и камер делало орудия максимально надёжными. Зато какой урон принесут эти чертовки. Точечный выстрел, и сразу 9 ядер ударят в практически одно место. В целом, увиденное нами говорило о том, что Бланк может продолжать готовить пушки уже более индивидуально. Достаточно лишь указать калибр, желаемый вес и некоторые другие характеристики. Корабли можно было усыпать орудиями так, чтобы те вставали на свои позиции как влитые. Оставалось лишь рассчитать, какие корабли и как сильно нужно нагрузить, ведь это всегда баланс между скоростью и огневой мощью. А тот факт, что новые орудия получились более лёгкими, позволял укомплектовать корабли немного более плотно. Отливка орудий продолжалась изо дня в день, и наши тренировки продолжались уже с обновлённой артиллерией. В пришествии дна особенно чутко отнеслись к дарам бланка и расставили охрану везде, где только можно, чтобы образцы никто не смог не просто украсть, но и даже увидеть. Аннелли тоже принимала орудия максимально скрытно. Была и другая важная деталь в преддверии турнира. КТ вызвал меня на разговор, который знатно удивил. Он хотел, или правильнее сказать, ненавязчиво повелевал, чтобы я собрал за одним столом его, Аннели и Головорубов. Меня они послушают, к тому же за спрос денег не берут, как говорится, а вот дальнейшее будет зависеть уже от переговоров, на которых я, разумеется, тоже решил участвовать, хотя Катэ и был против. Но Аннели выставила условия так, что без моего присутствия дело не состоится. Что это была за встреча? Самое банальное предложение о коллаборации на турнире. Мы собрались на малюсеньком островке посреди Карибского моря, где стоял только один обветшалый дом. Некогда это была таверна, которая теперь покрылась слоем пыли и песка. Доски в помещении подгнили, бутылки за барной стойкой выцвели, слились со стеной. От наводнений здание спасало то, что оно стояло на возвышенности, созданной будто под его габариты. Тем не менее, дожди и ураганы брали своё. То верно было готово вот-вот сложиться, как карточный домик. И да, это было идеальным местом, чтобы говорить без лишних глаз и ушей. Ни Насау, ни Портройл, или Тортуга не подходили для подобных переговоров. Только так, только здесь. Можно не сомневаться, что каждый из нас, говорил КТ подрузумивая кланы, будет рваться в Форт Генри Моргана до победного конца. Сразу обозначу, что я не питаю иллюзий на этот счёт. Каждый будет действовать так, как ему выгодно. Однако, он поднял палец вверх. На самом старте мы все находимся в одном положении в окружении врагов. десятков, сотен кораблей, каждый из которых по возможности нас потопит. Это известно, хмыкнул тангризнер, покуривая сигару. Никто из нас не уступит победу, продолжил КТ. Зато можно повысить шансы на выживаемость на начальном этапе. Мы поняли, к чему ты клонишь, сказал брат тангризнера Тагиост. Объединица, чтобы пройти естественный отбор. переждать бурю, чтобы дожить до финала. А ты что скажешь? Он посмотрел на Аннели. Пиратка в этот день была особенно мрачной. Я знал причину. Она сидела рядом со мной, но не имела возможности обнять, взять за руку. Она смотрела в глаза Кате и видела там человека, которого, как ей хотелось, я должен был предать. Или не я, а она сама. Просто потому, что победу она не отдаст. Вот почему эти томящие разговоры разжигали в ней нетерпение поскорее всё решить. Предложение разумное, сказала она, выдержав паузу. Анне ли уже несколько дней знала о замыслах Кате через меня, поэтому уже всё для себя решила. Нужно понять, при каких условиях мы можем быть друг другу наиболее полезны, и как не допустить того, чтобы наш союз в итоге нас же не угробил из-за чего-нибудь предательства. А мне интересно вот чего, проговорил Тангризнер так, словно обращался скорее к самому себе. Почему мы? Почему такой состав? Потому что я не представляю, кто ещё пойдёт на такое безумие, нетерпеливо сказал Кате и, похоже, попал в яблочко. Во взгляде головорубов мелькнуло одобрение. Теперь к остальным вопросам. Предлагаю скооперироваться на море. Суша останется территорией вражды. Ф. С ходу подал звуки тангар. Идеальные условия для тех, кто уступает нам флотом и потому не хочет получить морской нокаут. Есть большие опасения, продолжил КТ. Что до самого острова мы можем и вовсе не добраться. Если мне захочется собачиться с кем-нибудь на море, я без проблем выберу любой другой клан. Моя идея в том, чтобы выжить. Разумно. Более сдержанно сказал Тагиост. Если угодно, мы можем расторгнуть союз по сигналу, ответил КТ. Достаточно будет отойти друг от друга на расстояние пушечного залпа. А если расстрелять вас в упор, выждав момент, нам будет выгоднее, спросил Тангризнер. Променять шанс на какое-то слово, что не покинет стены этой таверны? Турнир будет смотреть весь мир, вмешался я. «Если один из нас поступит подло, потом это узнают все, и вместо того, чтобы показать на весь мир твердость берегового братства, все будут знать, с кем не стоит связываться и кому нельзя верить. На нас, Сау, ты сам воспевал идею взаимопомощи и крепкого плеча собратьев». «Это были вынужденные обстоятельства, Рудро», — вздохнул Тангризнер. «Я говорил то, что помогало нам выбраться из передряги. Слова ничего не значат, никому нельзя верить». И ты это знаешь, так что не морочь мне голову. Тем не менее, есть и обратная сторона медали. Слишком много гальюнных червей рвётся в Форт Генри Моргана, и мы хотим не дать им даже мизерного шанса выждать момент и прийти на пир чистенькими. И вместе с тем вы готовы стрелять по корме, когда вздумается? Усмехнулся Катте. Ага, подмигнул Тангризнер. Тогда я отказываюсь. Вмешалась Аннели. Может, и правда, разумнее будет подождать, пока вы друг друга потопите. Головырубы рыкнули от недовольства. Но я-то знал, что пиратка намеренно их провоцирует. Пусть слова для них ничего не значат, но сами они не любят ими разбрасываться. Тангер прав, поддержал его второй головоруб. Слова ничего не значат, значат поступки. В отличие от многих, Аннели и Рудра не раз показали, что на них можно положиться. Положим до определённого момента, мы и правда можем обусловиться держаться вместе. На всякий случай подчеркну, сказал КТ. Вариант, при котором на турнире останемся только мы, очень маловероятен. Почти ничтожно мал. Противников слишком много. Если одному из нас захочется пойти на всех войной, Ради Бога, цели будет выше крыши. Так что вопрос о верности я рассматриваю исключительно с точки зрения практичности и выгоды. Мы тоже, согласился Тангризнер. Значит, мы слим мы в одном направлении. Осталось наметить детали.